Ванной Македонский высадил меня на пол и раздел до трусов. Я сидел на мокром полу и дрожал. Он унес мою одежду и вернулся отмывать коляску, а я так и сидел голый. Потом они с Горбачом запихнули меня в душевую кабинку, включили воду и задвинули дверцу. Я растянулся в кафельном углублении под струями, бившими в спину, и слушал их, заглушенных душем и прозрачной дверью, слушал, как они разговаривают, отмывая мою коляску. «Собрал все ножи и бритвы, и куда-то уволок», в волок, сказал Горбач. «Даже пилки унес. Где-то у него свои тайники». Македонский пробормотал что-то невнятное. «Завернулся в наволочку, почему-то в мою. Интересно, почему?» По «Поскрипывание коляски, и тишина. Курильщику можно дать мои брюки, он в них не утонет, наверное. А чистых рубашек у меня самого нет». Я зажмурился, подставив лицо под душевую струю. Под водой ничего не было слышно, и так было намного лучше. Если бы меня оставили в покое, я пролежал бы здесь, оглушаясь душем всю ночь, и, может, к утру мне бы полегчало. Но меня вытащили, отодвинули дверцу и выволокли на расстеленное полотенце. Пока я вытирался, подоспел Лэри, занял мое место в кабинке и заплескался там, как сумасшедший тюлень, даже не задвинув дверцу. Вошел сфинкс и застыл посреди ванной с рассеянным видом, как будто забыл, что ему здесь надо». Я вынырнул из-под полотенца. Рядом на табуретке лежала стопка одежды. Сверху рубашка в светло-серую клетку. «Я это не надену», — сказал я. «Заберите ее». Горбач посмотрел на меня удивленно, как будто было что-то странное в том, что я отказывался надеть эту рубашку. Рубашку слепого, которую видел на нем не раз и не два. Как будто непонятно, что после того, что случилось, у меня не было никакого желания носить его одежду. Лэри запел под душем, фальшиво и громко, с треском похлопывая себя по выпирающим ребрам. «Эксгибиционист, чертов!» — проворчал Сфинкс. И вдруг заорал так громко, что я вздрогнул. «Дверь закрой!» «Ладно», — сказал Горбач и убрал у меня из-под носа одежду. «Завтра что-нибудь тебе подберем. Сегодня все равно уже только спать». Он набросил на меня полотенце, посадил в коляску и повез. Коляска была еще влажной после мойки. Я заскользил по обивке и крепко вцепился в ручки, чтобы не вывалиться. «А ты брезгливый человек», — сказал сфинкс. Я обернулся. Он смотрел холодными, как лед, глазами. «Я не брезгливый», — ответил я. «Я нормальный, а ты...» Он прищурился. и «Я?» «Нет». Никогда в жизни никто не смотрел на меня так, как он с таким невыносимым презрением. Потом он прикрыл глаза, как будто вообще не хотел видеть. «Господи», — сказал он, — «да ты мизинца его не стоишь! Ты!» Горбач быстро развернул коляску и вывез меня в прихожую, захлопнув дверь. Из-за нее донеслись какие-то шипения и возня, как будто и Македонский, и Лэри вцепились с финкса, не давая ему за мной броситься. Горбач укрепил меня в этом подозрении, галопом домчав до спальни, вывернув на кровать и тут же убежав обратно. Я сразу лег. Прямо в полотенце. Укрылся с головой и лежал, зажмурившись, изо всех сил стараясь не заплакать. Я продержался до тех пор, пока не стихли все звуки. Пока вокруг не перестали ходить и переговариваться, стучать и укладываться. Только тогда я заплакал. Я очень надеялся, что меня не слышно. Что-то закончилось в ту ночь, и это оказалось больнее, чем могла бы стать целая жизнь, прожитая среди фазанов». Следующий день стал днем допросов и обысков. В коридорах появились сумрачные люди в форме. Они ходили по классам, расспрашивали о Помпее и искали нож. У нас они пробыли недолго. Порылись в ящиках столов и тумбочек, постучали по стенам и ушли. Блэри то и дело отправлялся на разведку и сообщал последние новости, которые никого не интересовали. Выйдя в коридор, можно было посмотреть, как псов по очереди таскают в учительскую сравнивать показания. Этим Лэрри занимался. Ошивался в коридоре. Только у него это называлось разведкой. После семи вечера посторонние разъехались, а Акула собрал всех учителей и воспитателей на экстренное совещание. В десять с опозданием на два часа зазвонили к ужину, и мы поехали в столовую. На дверях кабинетов уже висели траурные ленты. В столовой нас ждал Акула. Он говорил долго и прочувствованно. Смысл речи сводился к тому, что всем, кто знал что-либо о смерти Помпея, предлагалось прогуляться в директорский кабинет и побеседовать с ним там с глазу на глаз. Спать мы легли раньше обычного. Во всех четырех углах спальни были нацарапаны заклинания от визитов мстительных покойников. Табаки развесил над собой кучу охранных амулетов. Горбач каждые полчаса вскакивал, светил фонариком на дверь и со вздохом облегчения валился «Обратно в кровать».